Глава 10. Константинополь, апрель 337 года. Я пребываю в смятении. Мне следует думать о данном мне поручении, но каждый раз, когда пытаюсь сосредоточиться, мое сознание проваливается в прошлое. Я покоюсь на ложе в клинии моего дома, разглядывая в свете бронзового светильника бумаги Александра. Даже рабы и те уже легли спать хроникон Александра лежит открытым и ведет меня по моей же истории. Больше всего меня поражает обилие имен, особенно в первые годы после прихода Константина к власти. Максеций наречен Августом, Цезарь Север убит, Галерий объявил Лициния императором. имена, которые раньше означали безраздельную власть. Теперь их статуи убрали прочь, их имена преданы забвению». Разве что какой-нибудь чудак, читая книгу глубокой ночью, произнесет их вслух, да и то шепотом».